Глава восьмая Вечер принёс облегчение. Словно после жаркого дня нахлынула волна прохлады. Я сидела в кабинете перед компьютером, зная, что сейчас Вернер пустит меня в свой мир, и я покину реальность, в которой существую за дня в день. Просмотрела новости на местных польских каналах. Я знала, что его не поймали. Ни один сервис даже не заикнулся о Вернере. А если б была какая-то полицейская акция, Они наверняка уже сообщили бы. Когда-то информацию можно было скрыть, но сейчас каждый являлся сам себе репортером, и кто-то непременно заснял бы происходящее на мобильный телефон. А может, полиция сама сообщила бы. Ведь убийство Блицкого пронеслось в городских СМИ громким эхом. И потому полицейское управление воеводства наверняка похвасталось бы своими успехами в этом деле. Я была уверена, что Верну каким-то образом удалось избежать. ну Скорее, хотела, чтобы так случилось. Особенно учитывая то, каких усилий мне стоило убедить Роберта, что я не делала ничего непозволительного, сидя в неурочное время в кабинете. Я не помнила точно, что говорила Клейзи по телефону и не знала, что из этого услышал муж. Моментально сочинить сказку, в которую он поверил бы, было непросто. И все-таки мне это удалось. а Я убедила его, что разговор не имеет никакого отношения к делу, которым я занимаюсь. Наоборот, мол, он связан с предыдущим делом, которым занимался Глазур, компьютерный спец, недавно выгнанный Робертом из агентства. В моей сказке Глазуру хотела отомстить муж женщины, которая поручила нам сбор компромата на него, чтобы инициировать развод. Я немножко лукавила, говоря, что считаю себя ответственной за это. Все-таки, если б его не уволили, он находился бы под нашей охраной. Кто-кто а наши работники могут ничего не опасаться. Обеспечивалось это иную, менее официальной деятельностью Роберта. Он часто смешивал один свой мир с другим, обычно с пользой для обоих миров. Иногда случались сложности, но на протяжении долгих лет они были крайне редки. Напоследок я предложила позвонить к Лизе и удостовериться, правда ли то, что я рассказал Роберт вроде бы согласился, но я понимала, что он лишь проверяет меня. На самом деле мой муж не намеревался связываться ни с ней, ни с кем-либо другим. Я была в безопасности, по крайней мере, пока. Усевшись перед компьютером, с бокалом вина, я послала смску с кодом активации, чувствовала, что мне становится все жарче и жарче, но не из-за алкоголя. Волнуюсь, я ждала, когда на экране появится желанная строчка текста, и я унесусь отсюда. Слова имели силу, преобразующую реальность, особенно потому, что мир, в котором я жила, был убогим и жестоким. В нем властвовали кулаки. Легко качнувшись вперед-назад, я выпила и начала водить бокалом по столешнице. Только теперь до меня дошло, что я веду себя как голодающий наркоман. Неужели я так быстро попала в новую зависимость? Пока я пыталась ответить себе на этот вопрос, в речь появился Дамиан. Я облегчённо вздохнула, убедившись, что ему таки удалось вывернуться. «Жеверн. Вроде вовремя. Касс. Да. Жеверн. Когда мы об этом условились?» «Касс. При первом разговоре. Жеверн. Не припомню, чтобы кто-то меня спрашивал. Касс. Потому что тебе нечего было сказать. Точно так же, как и мне», — добавила я мысленно. Роберт был очень придирчив к тому сколько времени когда я трачу на работу с компьютером, на совместный с ним просмотр телесериалов, на выход на террасу. Я всегда считала, что у нас более богатый язык по сравнению с англичанами или американцами, однако их выражение control фрик» превосходно. Оно звучит намного выразительнее слов «фанатик», «маньяк» или «приверженец контроля». Ни одно из этих слов не раскрывает суть обозначаемой ими проблемы гвоздем который является тот факт, что человек, определяемый таким образом, попросту сумасшедший. Жеверн. Так или иначе, но я, наверное, должен радоваться тому, что ты включила меня в свой ежедневный распорядок. Касс. Может быть. Жеверн. Потому что ты, очевидно, такая же, как и все, кто имеет собственные фирмы. Работаешь 24 часа в сутки. Наверное, даже сейчас сидя в жакете и юбке. В каком-нибудь бюро. За стенами. Касс, откуда такая уверенность? Может, я сижу в ванне с ноутбуком на коленях? Я ждала случая, чтобы написать это. Пристально вглядывалась в экран, но ответа не было. Представила лёгкую усмешку Дамиана, увидевшего, как я огрызнулась. Очередное сообщение появилось лишь через минуту. Жеверн. Спасибо. Касс. За представленный образ. Жеверн. За цинизм. Если б не это, я не был бы уверен, что и вправду всё просрал. Касс, действительно, Жеверн, даже не представляешь, насколько. Я машинально выпил движение было естественным, самопроизвольным. Глотки вина стали для меня столь же естественными, как вдохе и выдохе Касс, как тебе удалось удрать? Жеверн, благодаря хитрости, предусмотрительности и гениальности. Касс, или повезло? «Живерн, не совсем. Кое-кто мне помог». «Касс, кто?» Ответ не приходил так долго, что мне показалось, что мой вопрос попросту проигнорировали. Или что-то случилось. А может, Вернер решал, стоит ли мне доверять? Через минуту я вынуждена была признать, что ответа уже не дождусь. Задумалась над тем, кто мог протянуть Вернеру руку помощи. Информация, полученная относительно него от Клиза, обрисовывала человека, который может рассчитывать только на себя. В определенный момент он влез в кокон автономного существования, или, скорее, его видимость. После утраты Евы не подпускал к себе никого, от всех отдалился. Трудно было представить кого-то, кто в критической ситуации поверил бы в него так сильно, что стал противодействовать полиции. Еще с минуты я смотрела на пустой экран, потом написала. «Касс, ты здесь?» «Жеверн». «Да». «Касс». «Я спрашивала, кто тебе помог?» «Жеверн». «Сам не знаю». «Касс». «Не поняла?» «Жеверн». «Это нормально для таких людей, как ты». Я вскинула брови. «Касс». «Что это значит?» «Жеверн». «То, что ты воспитывалась в богатой семье и стартовала в жизни как стопроцентный победитель. Остальные должны были проходить игру с нуля». «Я понимала, что он имеет в виду». Ждала большего, но Дамиан снова замолчал. «Касс, имеешь в виду что-то конкретное?» «Жеверн, только то, что важные вещи ты не понимаешь». «Касс, в общем, меняешь тему?» «Жеверн, именно так». Я выругалась про себя. кас если ты и можешь кому-то доверять, то только мне. Знаешь об этом?» «Жеверн, ты присвоила мне ник Верн, и после этого ждешь доверия?» кас я серьезно. «Жеверн, я тоже». Я покачала головой. Узнать, кто взялся ему помочь, не получалось. На несколько мгновений задумалась над тем, есть ли другой способ выяснить это. Можно воспользоваться услугами агентства, но Роберт этим точно заинтересуется. Рано или поздно узнаю, решила я для себя. Сейчас пора перейти к конкретике. Касс, где ты находишься? Жеверн, на пути во Вроцлав. Касс. И пишешь в ноутбуке. Разве не слышал, что каждое четвёртое ДТП в Польше является последствием отправки СМС-ок? Жеверн, я ведь шлю не СМС-ки. Касс. без разницы. Жеверн, к тому же еду в поезде. В общем-то, неплохом. С Wi-Fi мы без людей, давящих друг другу яйца в смятку. Раньше не раз приходилось беречь свои в региональных электричках. Это была просто жесть. Касс, зачем едешь во Вроцлав? «Жеверн, там меня ждут ответы». Я склонилась к монитору. «Касс, что будешь делать, когда получишь их?» «Жеверн, найду того, кто их для меня оставил». «Касс, по-прежнему ставишь на то, что она жива?» «Жеверн, ты тоже». «Касс, откуда такая уверенность?» «Жеверн, иначе ты мне не помогала бы». Решила бы, что дело окончено, а Реймон Инвестигейшн задание выполнила. «Касс». «Подозреваешь меня в исключительно профессиональной заинтересованности?» «Жеверн, а у тебя есть какая-то иная?» «Касс, может, это мое новое хобби?» «Жеверн, может. А может, я просто тебе понравился?» «Касс, я не заходила бы так далеко. Только через минуту я уличила себя в том, что улыбаюсь появляющимся и исчезающим на черном экране белым буквам. Почувствовала себя как младшеклассница» который, наконец, заинтересовался парень постарше. «Жеверн, я должен заканчивать. Дам знать, когда выясню больше. Касс. Ладно, береги себя. Жеверн. Ясно». После его отключения я еще с минуту сидела неподвижно, размышляла сначала о своих побуждениях, а потом о его мотивах. Бесспорно, на этом этапе я была ему не нужна, но, может, тот, кто ему помог, посоветовал держаться от меня подальше. Я не могла похвастать хорошей репутацией в обществе. Сложившийся у посторонних людей образ Кассандры Реймон даже отдаленно не напоминал тот, который знали войтак и Роберт. Внешнему миру я казалась холодной женщиной-снобом, которой все ни почем. А мои взносы на благотворительность воспринимались лишь как средство для поддержания положительного имиджа. Мне представлялось, что, возможно, некто, замешанный в гибели Евы, Получил информацию о расследовании, которым занимается Рэймон Инвестигейшн, и мог предостеречь Дамиана, чтобы тот не связывался с нами. Глубоко вздохнув, я решила, что самое время узнать новости, и потянулась за телефоном. Йола ответила после второго сигнала. «Смотрю», — бросила она. «Что смотришь?» «То, что творится в опольских СМИ». Я не имела понятия, что она имеет в виду, быстро открыла один из местных порталов И зашла на главную страницу. Полиция опубликовала официальное заявление о теле, обнаруженном на острове Болка. Насильственный характер смерти исключался. Ева, было указано в сообщении, совершила самоубийство, употребив средства, вызывающие остановку сердца. Подробности не излагались, но пресс-секретарь местной полиции не давал повода усомниться в правильности экспертного судебно-медицинского заключения. Жертва сама лишила себя жизни. «Но, судя по твоему удивлению, ты звонишь не поэтому», — отметила Клиза. «Нет», — признала я. «Хорошо, потому что я не хочу обсуждать это». Неудивительно. Мне подумалось, читал ли Вернер данное заявление. Если да, то для него наверняка ничего не изменится. Он просто решит, что это препарированный, не имеющая ничего общего с правдой информацией. Мне нужен выход на твоего Мли из полицейского управления, — сказала я. Пустой разговор. Никому не... Меня не волнует, что это будешь знать только ты. Я не раскрываю такие вещи, вот и все. Я поджала губы, почувствовав нарастающий во мне гнев. Может, настал момент показать себя со стороны, которую видел и хотел видеть весь внешний мир? В таком случае помоги мне иначе, — предложила я. «Позвони тому человеку и узнай, каким чудом Вернеру удалось удрать из-под носа у полицейских». Клиза не отвечала. «И не давай ему покоя, пока не узнаешь», — добавила я, словно все еще оставалась ее начальницей. «Ясно». Она, кашлянув, неуверенно ответила. «Уже сделала». «Тем лучше». Мли понятия не имеет, что такое могло произойти. Твердит, что все выходы были под контролем, Допросили старшего Вернера, но тот заявил, что не виделся с сыном, что, приехав в мотыль, не застал его там. Я провела рукой по волосам, отводя в сторону челку, прищурила глаза. «Что там произошло, Клиза?» «Не знаю». Мы молчали, не зная, о чем говорить дальше. Задавать друг другу новые вопросы было бессмысленно и утомительно. «Знаю только одно. Все, что мы успели раскрыть в этом деле...» Лишь вершина айсберга, — добавила Йола. Все оказалось гораздо сложнее, чем я думала.